Как же освободиться от всяческих видов собственности, чтобы и жить достойно, и умереть легко? Только расширяющееся сознание способно ускорять процесс освобождения, обнищания, духа. Сказав «отвергнись от себя», Христос фактически сказал людям «стремитесь стать нищими духом» но полностью очистить и подчинить своей воле все материальные оболочки невозможно без овладения мышлением и изменения его направления в сторону, противоположную сторону культа собственника и потребителя. Другими словами, в грядущей эпохе нам предстоит уделять вещам намного меньше сил и времени, но сознательно и целеустремленно начать вырабатывать высшие огни и учиться соединять их в своем изменяющемся, расширяющемся сознании. СНОСК Соединение на санскрите йога. огни высший огонь, всеначальная энергия, единый элемент, из которого сотворены все вещи бытия. Знак огня – символ разума. Конец сноски мысль говорят учителя шамбалы не ограничена ничем кроме границ сознания поэтому только расширяющееся сознание способно ускорять процесс своего освобождения от тяжелого груза всех земных сокровищ два слова в кавычках и физических и психических Именно расширение сознания будет главной задачей нового мира, который, в отличие от мира старого, создаст наиболее благоприятные условия для гармоничного развития человека и постепенной трансмутации психологии собственника в психологию альтруиста. Сноска. Как-то в гости ко мне зашла приехавшая из Израиля старая знакомая Ида Львовна р. Врач по профессии, очень хороший терапевт, проработавший в Кишиневской больнице номер один более 30 лет. В конце 80-х годов она вынуждена была эмигрировать, и вот в 1998 году приехала навестить друзей. Жила она в городе Ашдот, получала хорошую пенсию, но так как любила путешествовать, то пенсии не хватало, и она прирабатывала на дому. Правда, поначалу она консультировала и помогала людям, так сказать, на общественных началах, бесплатно, и удивлялась, почему так мало желающих. Но знающие люди ей сказали, что здесь капиталистическая страна, и все так считают. Если денег не берешь, значит, ничего не стоишь, а это равносильно тому, что ничего не знаешь. И Эл удивилась такой странной для нее логике но подчинилась общепринятому требованию. Стала врачевать за деньги, но по доброте душевной брала с пациента всего 30 шекелей, в то время как другие в ее районе брали по 120 шекелей. Ее снова поправили, сказав «Чем меньше берешь, тем меньше стоишь». И она снова подчинилась, стала брать в четыре раза больше прежнего. В результате вскоре не было отбоя от пациентов. Вот такая получалась убогая философия. Блеск золотого теленка ослеплял сердца людей. Конец сноски. Но если, имея в достатке все что необходимо для жизни и владея в полной мере любой собственностью все же не привязываться к ней в сознании духом то все что ее составляет постепенно будет ослаблять силу своего притяжения и дух с облегчением будет сбрасывать с себя одну тяжесть за другой но вовсе не от мудрости Когда-то в древности люди создали обычаи при похоронах класть умершему в могилу его любимые вещи для пользования ими в потустороннем мире. Люди полагали, что в мире тонкой материи можно пользоваться теми же физическими предметами, что и при земной жизни. К тому же, не имея представления о магнетизме, мысли и притяжении сознания к вещам, Близкие примагничивали сознание уже развоплощенного человека к земным сокровищам, живые мешали ушедшему оторваться от земли и причиняли ему страдания. Нашим потомкам будет трудно вериться, что даже в эру начала освоения космоса древние предрассудки, о которых только что было сказано, были все еще живы. Даже коммунисты, а они были вроде бы атеистами, не избежали зараженности предрассудками. Вот только один пример. Летом 1998 года многие радиостанции мира сообщили, и телевидение Молдовы показало, как было выполнено завещание одного из бывших членов КПСС – сын цыганского барона – Оборудовал могилу своего любимого отца так, что даже видавшие виды представители зарубежной прессы, приглашенные на похороны, были не просто удивлены, но не сумели даже хоть как-нибудь внятно прокомментировать свой материал. Слов не нашлось не потому, что довольно большая могила была облицована не только снаружи, но и внутри дорогим мрамором, привезенным из Италии и Индии. Есть склепы и более дорогие. Тележурналисты терялись в догадках, зачем в могиле сооружен камин с дровами, зачем мертвому бар с полным набором вин и молдавских, и иностранных, которые любил усопший. И уж совсем вызывал растерянность вопрос, к чему умершему нужен стоящий в могиле компьютер, принтер, факс, пейджер и зубная паста Блендамет. Но если у читателя все же остались сомнения по поводу живучести у людей космического века подобных представлений о потустороннем существовании, то можно добавить, что похожие захоронения происходили в то же время и за тысячи километров от Молдовы, например, в Тольятти, городе российских автомобилестроителей, Новых русских здесь хоронят иногда не только с полным набором оргтехники, компьютером, пейджером, любимыми винами, но даже какое-то время после похорон посетители кладбищ могут слышать из-под земли любимые песни усопших. Могильный концерт прекращается только тогда, когда истекают батарейки музыкального центра. Новое человечество с первых же шагов ребенка начнет постепенно раскрывать перед растущим сознанием истинные законы жизни и смерти. Человек обязательно поймет, что он не физическое тело, а дух, временно носящий эту живую одежду. Ничего своего у духа, живущего на земле в человеческом теле, нет. Все земные ценности – собственность земного тела и самого примитивного – земного сознания – Все земное со временем придется оставить земле, в том числе и само тело. Если эти очень простые, по сути, вещи твердо осознать с детства, то нам не придется ни от чего отказываться, и можно будет владеть всеми нужными вещами столько времени, сколько захотим. Никакой опасности в этом не может быть, говорят учителя, потому что в сознании уже будет закреплено «это не мое». «Это дано мне лишь во временное» пользования. Запечатлеть такой завет в сознании несовершенного человека, конечно же, труднее трудного. Мудрость не сего мира практически не протискивается в сознание земного человека уходящей расы, но на новой земле и под новым небом этот процесс у очень многих пойдет намного легче и быстрее. Никто не призывает нас растить дух, напрочь отвергнув заботы о хлебе насущном для физического тела. Даже великие подвижники трудились, добывая себе средства для существования. Христос трудящийся достоин награды за труды свои, но жизнь человека не зависит от изобилия его имения или о том, кто же на Земле, по исследованию английских социологов, был самым счастливым за два года до конца XX века христианской эры. Приведу небольшую информацию, а каждый пусть соотнесет ее с темой нашей беседы. В 1998 году группа английских ученых, занимающихся социологическими исследованиями, Демос сделала открытие совершенно неожиданное для себя, а также для всех прагматиков и приверженцев частной собственности. Ученые капиталистического мира совершенно недвусмысленно заявили, что, оказывается, обладание собственностью, которая обеспечивает надежное материальное благополучие, вовсе не является основой удовлетворенности жизнью и не гарантирует человеку ощущение счастья. Такие выводы были сделаны на основании проведенных очень широких исследований различных слоев населения в 54 странах мира. Казалось бы, самыми счастливыми должны были ощущать себе народы богатых стран, по праву гордящиеся к тому же своими демократическими свободами. Но каково же было удивление английских специалистов, когда действительность опровергла то, что казалось очевидным и давным-давно узаконенным в Западном мире. На протяжении веков Великобритания наполняла свои сокровищницы золотом и алмазами Индии, Австралии, Америки и других своих колоний, поэтому англичане давно уже люди далеко не бедные. Экономика этой страны стабильна, и за последние десятилетия XX века доходы на душу населения удвоились по сравнению с предыдущим двадцатилетиями. Но, к удивлению социологов, соотечественники не вошли даже в первую десятку стран, чьи представители не жаловались на судьбу и считали себя достаточно счастливыми. Англичане так не считали и были, по всей видимости, не очень довольны своей судьбой и достатком. В списке из 54 стран они оказались лишь в начале четвертого десятка. На вопрос, что именно они считают основой своего счастья, большинство отвечало, что счастье прежде всего в деньгах и собственности. Этот ответ красноречиво свидетельствовал, что достигнутое материальное благополучие англичане считали совсем недостаточным для ощущения полноты счастья. Ответ безбедных англичан подтверждал именно ненасытность астрала, который, если уж завладел сознанием, то удовлетворить его аппетиты совершенно невозможно. Выходит, что с точки зрения англичан, Христос был неправ, утверждая в Евангелии от Луки, что, цитата, «жизнь человека не зависит от изобилия его имени Конец цитаты. «Зависит, еще как зависит», возражали англичане, и их утверждение было вовсе не единственным. С гражданами самой могущественной в конце XX века, очень богатой и энергичной стороны мира США, дело обстояло и того хуже. Сноска. После развала СССР и всего социалистического лагеря, даже благодаря этому, экономика США получила небывалый импульс, гораздо больше, чем даже в период Второй мировой войны, когда экономика Европы и СССР разрушалась гитлеровцами. США обогащались на заказах и расцветали, тем более возросло количество различных заказов после войны. В конце XX века доходы американцев были больше, чем когда-либо, а уровень безработицы оказался самым низким за последние 40 лет. К тому же наука и различные фирмы пополнились уже готовыми, высококвалифицированными специалистами и учеными из бывшего СССР, за обучение которых, к слову, заплатили вовсе не США, а СССР. Конец сноски. Несмотря на то, что изобилие имения, два слова в кавычках, у американцев, было даже больше, чем у англичан, счастливых людей в США оказалось еще меньше преуспевающие и уверенные в себе американцы эпохи Клинтона на вопрос английских социологов отметили так, что в списке из 54 стран их богатая и могущественная супердержава оказалась в последнем десятке на 46-м месте. Это убийственно непрестижное место было почти рядом с разоренной и обнищавшей Россией эпохи Ельцина, Народ, который пребывал не только в тяжкой нужде, но испытывал глубокое разочарование от своих вождей, политиков, законотворцев и псевдореформаторов, превративших за пару лет великую мировую державу в колонию международных банкиров. Потому в том, что Россия 1998 года в списке исследовательской группы Дэма стояла на одном из последних мест, не было ничего удивительного. После нее шли только Белоруссия, Украина, а затем, на самом последнем месте, Молдова. Земля, на которой я жила, и у которой в то время, когда писались эти строки, от прежнего счастья осталось только солнце и дойна. Единственное, что было новым и поистине великим для Молдовы, поистине огромный внешний долг. На душу населения он в 1998 году был самым большим, большим, чем в любой другой стране планет. Но кто же в списке исследователей Демоса оказался на первом месте? Народ какой страны ощущал себя наиболее счастливым? Первое место в списке английских социологов занял многострадальный народ Бангладеш, который вот уже полвека был оторван от единого корня Индии. Доход на душу населения в Бангладеш, пожалуй, был немногим выше, чем у пенсионеров Молдовы. Сноск. Максимальная пенсия в Молдове в конце 20 века составляла чуть больше 10 долларов США, что равнялось стоимости одного ночлега в африканской деревушке. Этих денег хватало лишь на то, чтобы оплатить одну треть стоимости за центральное отопление, составлявшей более 30 долларов в месяц. Конец сноски. Но на чем же держался оптимизм народа Бангладеш? В чем состояла его удовлетворенность жизнью, коль он занял первое место в десятке стран, жители которых не сетовали на судьбу и чувствовали себя вполне счастливыми? Аскетизм этих людей был непонятен западному человеку, жившему в полном достатке и все же полагающему, что он мал, Западным социологам было непонятно, как при такой скудости материальных средств в сердце сохраняется ничем не сломимое устремление к возвышенному и вечному, в сравнении с которым все внешнее приходящее и предназначено лишь для испытаний духа и осмысления законов кармы. Мы уже вспоминали древнюю мудрость о том, что и богатство, и нищета могут одинаково развращать человека как относился Христос к богатству и роскоши, известно. Известно также, как бы он отнесся и к тому, что, к примеру, в России, как и в Молдове, горстка людей, олигархов, день за днем фантастически богатела, а остальные граждане страны не могли заставить власть придержащих отдать им даже те гроши, которые они зарабатывали ежедневным трудом. Как известно, многие категории трудящихся по году и больше не могли заставить государство выплатить заработанные ими деньги. У Матфея и Луки мы находим слова Христа, который говорит однозначно «трудящийся достоин пропитания», «трудящийся достоин награды за труды свои». Слова Христа оставались глазом вопиющего в пустыне, но власть придержащая целовали иконы осеняли себя крестным знамением, оказывали всякие почести церкви, а та золотила купола и увеличивала расценки и на крестины и на похороны и венчание и на прочее богоугодные в кавычках услуги. но как тут не вспомнить великую мудрость Шри Рамакришны, сказавшего, что прежде чем говорить с человеком о Боге, его прежде всего надо накормить. Но если человек имеет пусть скромную, но достаточную награду за труд свой, то дальше, очевидно, полезнее думать не об умножении материального достатка, здесь, как известно, не бывает предела. Подобные внешние достижения человека – тяжеловесны, и они не соответствуют его истинному предназначению. Природа человека космична. Кроме того, земное человечество не одиноко ни в дальнем космосе, ни в самом ближнем, и оно является неразрывной частью общекосмического человечества. Поэтому и наше развитие и различные отклонения от эволюционных законов, которые мы уже допустили в количествах критических, вовсе не безразличны нашим и старшим братьям по разуму и младшим. Общие космические законы говорят, что развитие разума и сознания не должно ограничиваться увеличением «изобилия и менее» – два слова в кавычках. Интеллект, конечно же, возвышает человека над всеми тварями, но он одновременно способен и предать его Бездуховный интеллект без контакта с сердцем, а именно там живет устремление к вечному и возвышенному, хотя и ведет к прогрессу науки и техники, к упорядочению общественной жизни, общества, к материальному достатку, комфортным условиям, все же имеет страшный изъян. Этот изъян приводит, в конце концов, к истощению продуктивных идей, что является результатом отключения интеллекта от питающих его духовных источников. Неужели до нас до сих пор так и не дошло, что если такое нарушение равновесия человеческой системы срочно не исправить и не изменить направление мышления человечества, природа далее откажется поддерживать «реку жизни» два слова в кавычках, питающую бездуховный рассудок. Сноска. Разве уже в конце XX века, несмотря на все блистательные достижения науки и настоящие чудеса техники, наша цивилизация могла бы сказать, что уверена в том, что действительно сильна и неуязвима? А если бы сказала то не успела бы даже закончить фразу, как первый же торнадо силой даже не F5, а гораздо меньше, немедленно отрезвил бы всех самонадеянных за считанные секунды доказав, что даже на Земле есть некие силы, против которых наша цивилизация абсолютно беззащитна. Конечно, что же касается грубой силы, то здесь можно согласиться земля не способны взорвать не только свою планету но и соседние они уже начинают готовить космические армии и мысленно ищут с кем бы им повоевать на других планетах кому бы показать свою дикую силу и могущество орудий убийства только вот почему то кто то невидимый не выпускает землян дальше их собственной планеты, и то и дело выводят из строя их космические разведчики, посланные к другим планетам, или вообще словно поглощает их. Почему-то, несмотря на все мечты и усилия, все же дальше мертвые луны-земляне, вплоть до наступления новой эпохи, так и не продвинулись. Автор позволит высказать здесь свою личную убежденность в том, что до тех пор, Пока земляне будут поговаривать о звездных войнах, все их космические путешествия к другим планетам так и останутся в пределах их полигонов, тренажеров и космических кинобоевиков. Мы уже знаем, сколь опасен нравственный порог и эманация агрессивности, гордыни, ненависти, жестокости. Но в космосе обязательно найдется надежный намордник на любых земных звездных вояк, как сделанных из стали и кристаллов, так и с живым торсом. Голливуд в своих фильмах почему-то предпочитает показывать «звездных» в кавычках вояк полуобнаженными. Наверное, потому, чтобы инопланетянам лучше было видно, как угрожающе играет накачанная плоть землян, которая, заметим, может погибнуть даже от стрелы любого первобытного дикаря. Конец сноски. Без духовной цивилизации не хватает тех тайных, могущественных сил, которые при скромном, но достаточном материальном достатке способны дать людям ощущение восторга духа и истинного счастья. Исследования английских социологов, похоже, прибавили еще больше аргументов тем довольно смелым голосам, которые утверждают, что пора объявить западноевропейскую цивилизацию неудачей человечества, потому что общество, которое она создала, ждет неминуемый распад. Мысли о неизбежном конце западноевропейской цивилизации можно встретить и в заключении гималайских учителей. Они вовсе не объявляют западноевропейскую цивилизацию неудачей человечества, хотя и утверждают, что ее ждет неминуемый распад. Но после выполнения эволюционной задачи, так же как и при неправильном развитии, любую цивилизацию ждет распад, и материальное благополучие вовсе не главный показатель ее стабильности. Западноевропейская ветвь пятой расы достигла замечательных высот в развитие интеллекта, который дал мощный импульс для развития материалистической науки и техники, создал шедевры литературы и искусства, рационалистический ум смог упорядочить организацию общественно-политической жизни и создать замечательные условия для жизни личности – Но богатая и яркая история цивилизации европейцев также содержит очень много тяжелых и позорных страниц и убогое представление о подлинном счастье, которое личности не может быть ведомо. Цивилизация западноевропейской ветви ориентирована на ту энергию, которая проявляет себя в материи. Она управляется тем умом, который проявлен именно в материи. Это могучий, рациональный, но совершенно холодный и расчетливый ум. Он действует лишь в оболочках духа, то есть во внешней среде, во внешнем космосе. Он упорядочивает и управляет жизнью внешнего человека, личностью, но не внутреннего. Поэтому главной целью западноевропейской цивилизации стало развитие именно внешнего человека, личности, «Жизнь западноевропейского человечества организована таким образом, чтобы именно личность получала как можно больше от жизни, чтобы именно личность ощутила бы полноту своего существования, чтобы четыре оболочки духа, составляющие личность, получили бы как можно больше свобод, возможностей для удовлетворения ее устремлений и всех, воистину, неуемных страстей» и наслаждений. Личность и все личностное, все внешнее настолько выросли в сознании западных европейцев, что даже их Бог приобрел черты внешнего человека, как своим обличием, так и характером. Бог по прихоти личности перенял у нее даже такие качества, как мстительность, гневливость, жестокость и так далее. Но именно потому Что цивилизация все поставила на службу внешнему человеку, в ней не могло быть спокойствия, равновесия и будущего. Европейская цивилизация волнообразно периодами, прорывывавшиеся к свету, все же так и не сделала своей путеводной звездой высокодуховные идеи своих немногочисленных мыслителей, устремлявших внешнего человека внутрь себя, к духу, к своему истинному Я. Эта цивилизация даже развела по разные стороны единой реки жизни, науку и философию, философию и религию, чего не допустила, несмотря на свой временный упадок и бедность Азия, и прежде всего Индия, хранилище общечеловеческого духа. Запад, говорил Шри Аурубиндо, привык религиозным исканием и переживаниям, несовместимым с наукой и религией. Цитата. «Войну религии с наукой», – писал этот замечательный мыслитель в очерках об индийской культуре, – «можно назвать самым заметным явлением европейской культуры». Конец цитаты. А ведь духовные маяки Европы, начиная от Платона и Пифагора, вовсе не призывали к уходу от полноты жизни и не отрицали необходимость развития личности и интеллекта, но они учили гармоничному развитию, отдавая ведущую роль в таком формировании человека именно – духу. Все учителя человечества утверждали уникальность и безусловную ценность человеческой жизни, Духовные мыслители Европы вовсе не отрицали экономического развития и материального процветания, которому так тяготел ум западноевропейских народов, но они старались убедить народы, что все же не это составляет высокую цель каждого человека, основу подлинного счастья и саму суть человеческого пребывания на земле, суть эволюции. Они пытались соединить в человеческом сознании духовное и материальное, пытались научить вмещать противоположение жизни, признать ценности к сотрудничеству в жизни, но, разумеется, с верховенством именно духовного, как лишенного какой-либо личностной выгоды. Да, жизнь в материи настолько привлекательна, что, как говорят Пураны Индии, попробовать жить по-человечески, как люди хотят даже боги. Ее желают даже боги на небесах. Но небо так же, как и земля, тоже для человека. Но пролететь над вершиной на самолете не значит побывать на вершине. Если нет равновесия между материальным и духовным, то сама природа цивилизации, подобной западноевропейской, развивается таким образом, что постоянно развивает, увеличивает желания людей – иметь все больше и больше именно материальных благ и различных услуг для удовлетворения запросов личности и как можно больше свобод именно для личности. Поэтому при доминировании личности духовное не может уравновесить материальное. Для этого надо отобрать у личности все личное. Но много ли личностей мы найдем среди людей, которые бы добровольно согласились на это? Но даже английские социологи группы Демос своим опросом доказывают, что цивилизация, развивающая устремление людей к материальному, удовлетворить их ненасытность в этом не может. Поэтому вовсе не случайно группа Демос обнаружила в первые десятки стран, народы которых ощущали себя наиболее счастливыми, кроме Республики Бангладеш, столь же пока бедную, но духовно несломимую Индию, Филиппины, Нигерию, Доминиканскую республику и другие страны так называемого Третьего мира. СНОСКО. Это прозвище, которое получило большинство человечества Азии и Африки, очередная глупость влюбленного в себя западного европейства. Фактически она, в эпоху, когда торговля, как и футбол, была отнесена «к искусству» означает «товар третьего сорта». Но сама жизнь вносит поправки в товарную накладную западной цивилизации, потому что, как видим, даже из таких, казалось бы, уже привычных социологических опросов человечества, иногда материально низшие страны третьего сорта тянут не просто на первый, но даже на высший сорт. Конец носки Ученым было бы над чем поразмыслить, если бы они включили в анализ подобных социологических исследований формулу Христа «блаженны нищие духом». Конечно, сильное разновесие, когда на одном полюсе одни печалятся, что у них жемчуг мелок, а на другом, что у них суп жидок, не делает чести человечеству. Но бывают периоды, когда ситуация с жидким супом полезно для сознания какой путь свободен туда сознание и должно устремиться дверь к духу всегда открыта даже если материальные условия жизни трудны так говорят учителя когда приходит пора жатвы в кавычках и плевелы в кавычках должны быть отделены от пшеницы в кавычках тогда нет человека который не был бы испытан на пределе его сил, и при этом испытывается, кто сильной нуждой, а кто благополучием сверх меры. Но никогда, говорят учителя Шамбалы, не бывало помудрения в водури благополучия. Сноска. Один из моих родных по профессии инженер-гидрогеолог, а заодно и техник-технолог по холодной обработке металлов, в конце 90-х оставшись безработным и, потеряв всякую надежду прокормить семью, подался, как многие из Молдавии, за кордон, на заработки, куда-нибудь. Остановился в Бельгии. Красота его парков, чистота городов. — Теперь я понимаю, — писал он, — почему они в башмаках ложатся на диван. Они тротуары шампунем каждый день моют. Забота о материальном благосостоянии каждого человека, может даже, по нашим представлениям, сверхразумного, истинно демократические свободы и законы вызывали восхищение бывшего советского инженера. Бельгийцы ему очень нравились, особенно фламандского происхождения, но жителей страны французского происхождения он иногда совершенно не мог понять. Как должно быть и они, Никогда бы не смогли понять тех, кто находился в это время на грани выживания. Один из новых знакомых в Бельгии, человек, как мы бы сказали из простых, рассказывал ему, что он работает практически через год. — Что делаю в паузе? — переспросил он. — Ничего. Отдыхаю. И все. — Почему он отдыхает так долго? — А зачем работать, когда его пособие по безработице практически равняется зарплате, и этих денег хватает на всю семью? К тому же семья получает очень приличное государственное пособие на детей. Безработный гражданин маленькой Бельгии с гордостью показал свою небольшую коллекцию музыкальных инструментов – гитара, скрипка, барабан, флейта и другое. Он не мог играть ни на одном инструменте. И вообще, к музыке был совершенно равнодушен. Но самое странное было в том, что коллекционер безработный так и не смог объяснить, зачем ему и его семье этот набор музыкальных инструментов. Другой знакомый бельгиец, адвокат, никак не мог сообразить, как собрать тумбочку под телевизор по прилагаемой инструкции, где были даны даже рисунки для каждого винтика. «Надо вызвать специалиста», — сказал он. «Вы не поверите», — говорил нам наш беженец. «У них, даже для того, чтобы привинтить крышку к унитазу, существует инструкция из восьми пунктов. Такие славные люди, но я их все же часто не понимаю». «О дури благополучия», — два слова в кавычках, — «у тех бельгийцев, с которыми мы только что познакомились», Определенно не было. И все же в поведении этих людей и образе их жизни уже была некоторая странность. Конец сноски. Цитата. «Устремим все сознание на применение учения в жизни, ведь в этом применении и заключается освобождение духа от притяжений земли». «Все примененное останется с нами навсегда, как неотъемлемое достижение наше». Конец цитаты. Сноска. Грани огни йоги Том 8. Параграф 301. Когда нам трудно, очень надо задуматься. Может, трудности, в том числе и материальные, как иногда и болезнь, для того и даются, чтобы наступило прозрение? Может, это совершенно необходимое при переходе на более высокий виток испытания духа. Может и правда, чем сильнее дух народа, тем сильнее и испытания, которые, как уже знаем, никогда не даются сверхсил. Учителя говорят, что было бы неправильным думать, «Вот что-то случится, и тогда я смогу доказать силу своего дух». Такая возможность есть у каждого. Каждый день. Именно повседневность лакмусовая бумажка для проверки наших внутренних сил. Именно в повседневности у нас появляется возможность стряхивать с нашего духа все, что его сковывает и отягчает. Пылинку за пылинкой. Эти пылинки из свинца. И эта свинцовая пыль тяжела духу, потому что это мудрость земли. Мудрость неба невесома как сияние солнечного шара. «Дух парит без пыли», — говорит учитель в своем огненном зове первой книге огненной йоги. Цитата. «Твой прах и твой дух не могут встретиться никогда. Один из двух должен исчезнуть». Конец цитаты. Так говорил в древних святилищах «каждый учитель, каждому ученику-неофиту, готовя его к первой ступени», Посвящение. И ученик знал, что перед каждой последующей ступенью борьба с собственным несовершенством будет становиться все более тяжелой и более грозной, ибо чем выше взбирается дух, тем больше ответственность человека за каждый шаг, за каждую, даже мимолетную мысль. Но если сердце ученика наполнено учителем до краев... Духовный свет Учителя пропитывает все естество ученика, делая его непобедимым в любых испытаниях. Этот свет Духа Учителя и есть Святой Дух, огненная основа причастности человека к планетарно-космической работе и иерархии Света.